Маму Грейси положили в больницу Не знаю, что именно с ней случилось, но думаю, она пробудет там довольно долго Кто-то сказал, что около месяца, а может и дольше Отец Грейси уехал к себе домой, где бы он там ни жил Я слышал, что они разводятся Грейси сейчас тяжело, поэтому все к ней очень внимательны Вчера папа и Энни взяли ее с Шоном на пляж, а сегодня папе нужно поработать, так что Деклан предложил Грейси и Шону покататься на водных лыжах. Они берут катер отеля. Хотя он знавал и лучшие дни, это по-прежнему старая добрая рабочая лошадка, как говорит Деклан. Бабушка Грейси поддерживает эту идею, в основном потому, что хочет навестить маму Грейси в больнице. Так она может спокойно уехать, а Грейси тем временем отвлечется от тяжелых мыслей. Итак, мы все едем на машине на другой пляж на пикник, а Деклан везет на прицепе катер. Я собираюсь ехать с ними. Раньше я любил кататься на водных лыжах и катался намного лучше Шона. Добравшись туда, мы подъезжаем к самому берегу, чтобы спустить катер на воду. Некоторые дети, болтающиеся поблизости, просятся с нами — И Деклан отвечает, что может взять только еще двоих, потому что у него всего четыре спасательных жилета. Шон будет кататься первым, потому что он гость, говорит Деклан. Итак, я, Грейси и еще двое других детей садимся в лодку. После долгой возни Деклан наконец-то готов. Шон в воде становится в стойку, удержать за буксирный трос. Деклан показывает ему большой палец и заводит двигатель. И хотя Шона немного потряхивает, он сразу же встает на лыжах. Мы делаем несколько кругов по гавани и направляемся наружу в залив. Шона остается кататься еще добрых 10 минут, потом настанет очередь Грейси. Когда она собирается, то поднимает панику, что в воде могут быть медузы, но никто, кроме нее, их не видит. Тем более она одета в гидрокостюм, так что я не понимаю, чего вообще беспокоиться. Но она говорит, что медузы так и прячутся под поверхностью воды, ожидая момента, чтобы наброситься на нее. Ей требуется три попытки, чтобы, наконец, подняться. Видно, что она так старается устоять, что, кажется, вот-вот надорвется. Мы уже завершаем второй круг по гавани, когда Деклан дает знак, что снова выходит в залив, и показывает Грейси большой палец. Она явно нервничает, но кивает». Я вижу, что она боится, только не хочет показывать этого шону, который ей машет. Мы движемся на восток вокруг залива, когда что-то случается. Катер вдруг бешено вздыбливается. Его ведет сначала вправо, затем влево, а потом вообще переворачивает вверх дном. Всех выбрасывает в воду. С Грейси все в порядке. Оставшись позади, на лыжах, она просто отпускает трос но начинает вопить и кричать, потому что осталась одна, вдали от всех. С двумя другими детьми тоже все нормально. Они хоть и напуганы, но быстро выныривают и плывут к берегу. А вот у Декла на проблемы. Его, похоже, оглушило. Он слабо машет руками, оглядываясь вокруг, но пытается позвать на помощь, только никто его не слышит. Потом он замечает Шона и пытается докричаться до него, но безуспешно. На Шоне спасательный жилет, но он не двигается. Только никто этого еще не заметил, кроме меня. Потому что я видел, как он ударился головой о борт катера, когда летел в воду. Шон без сознания. «Мне нужно что-то делать».